Ну и пес с ним, чуть было не сказал я, но после одумался. Решил, что такое исключительное событие, как гибель одного из бессмертных, заслуживает моего внимания. Когда это случилось? Говорю же тебе, это и ночью. И знаешь, что самое поразительное? Мои хранители никого не учуяли. Поверить не могу, до сих пор они казались мне безупречными стражами. Идем со мной, Игг. Может быть, хоть ты сможешь разобраться. Ты же у нас хитраумный. Что ж, идём. Я поднялся с земли и едва удержался на ногах. В моё колено с разбега уткнулась глупая морда огромной неуклюжей собаки, одного из любимцев. Пёс прибежал сюда вслед за хозяйкой и теперь бестолково крутился у нас под ногами. Все любимцы совершенно неуправляемые, беспокойные и не слишком разумные существа. Но этот пёс по всем статьям превосходил своих дружков. "Отойди от меня, волчий корм", рявкнул я. "Не имей теши ты, пища серая поры всадниц мрака". Афина ухватила своего пса за огромное ухо и кое-как оттащила от меня. "Не будь с ним строг один". Вот во существо не было ни единого шанса когда-нибудь стать живым, и всё-таки я вдохнул в него жизнь и силу. Неудивительно, что он такой непоседа. Да я и не удивляюсь. Просто прошу его не скакать у меня под ногами, проворчал я. Объясни своей вертлявой твари, что я зашибить могу, не по злобе, а ненароком. Сама же потом наплачешься. Ладно тебе грозиться. Идём, посмотришь на Диониса, вздохнула она. Кому могло прийти в голову, что его следует убить? Он был такой безобидный. Безобидный, усмехнулся я. Ну-ну. По сравнению с нами, Афина, пожалуй, плечами. Не прикидывайся, Иг, ты отлично понимаешь, что я имею в виду. Ну, пожалуй, так. Без обидным я бы его всё же не называл. Но Дионис действительно был самым спокойным и дружелюбным из олимпийцев. Славный он был парень этот, Дионис. Слишком славный и не слишком удачливый, по крайней мере, для того, кто называет себя одним из богов. В зелёной глубине его весёлых глаз таилась почти человеческая беспомощность. До сих пор я был уверен, что никто, кроме меня, не замечает этого изъяна. Недаца я не волзначит Афина. Нужно теперь иметь в виду, что она куда проницательнее, чем кажется. Мёртвый Дионис лежал в спальне, отведённой ему для ночлега. Комната ничем не отличалась от моей. Пёстрый ковёр на полу, узкая ложе в центре и большой блестящий ящик в дальнем углу пещеры. Афина называет его телевизором. Ни одна комната в жилище Олимпицы не обходится без этой человеческой игрушки, дарующей глупые, утомительные, но занимательные сны на его. Посмотри, вот он. Что это? Ты когда-нибудь видел такое оружие? спросила Афина. Она опустилась на колени у изголовья мёртвого Диониса и внимательно разглядывала его перепачканное кровью лицо. Я не ожидал, что его кровь будет так похожа на человеческую. Олимпийцы действительно понемногу превращались в обыкновенных людей, куда быстрее, чем хотелось бы. Оставалось только молиться, чтобы меня миновала такая судьба, лучше уж умереть раньше срока. Но кому интересно может молиться Один? Разве только самому себе? не сбрендившему же Зевсу, и уж точно не его полаумным детишкам. Я сначала не понял, на что указывает Афина. Вопросительно уставился на кровавое месиво под шапкой спутанных светлых кудрей. Только потом увидел, что из глазниц Диониса торчат какие-то узкие деревянные предметы. Я выдернул один из раны и внимательно его оглядел. Это было небольшое, веретенообразные конструкции, испичёрённые замысловатыми узорами, не похожими на узоры, которые мне доводилось видеть на предметах, изготовленных людьми или богами. Видишь? Я показал его Афине. "Женское оружие", мрачно сказала она. "Мне как-то доводилось слышать, что разгневанная женщина способна превратить в смертоносное оружие всё, что под руку подвернётся". До сих пор я считала это некоторым преувеличением. Выходит, ошибалась. Э, откуда он вообще здесь взялся? спросил я. Вчера вечером у нас не было гостей. У меня, а не у нас, отрезала Афина. Я нахмурился. Она уже не впервые невежливо напоминала мне, что я здесь всего лишь гость. В такие мгновения мне очень хочется навсегда покинуть её амбу. Не тихо уйти, куда глаза глядят, а как следует хлопнуть дверью, оставив за собой следы крови и пепла. Но я умею ждать, когда считаю, что оно того стоит. Поэтому я и бровью не повёл. Да, разумеется, у тебя, а не у нас. Тем не менее гостей здесь всё-таки не было. Он прилетел очень поздно, уже после того, как ты ушёл в свою спальню. Совершенно пьяный, чуть не угробил свой фокер при посадке. Сказал, что испытывает потребность в дружеской беседе, а на его амбе, дескать, не с кем словом перекинуться. Он же так и не обзавелся ни любимцами, ни хранителями, говорил, что не хочет растрачивать силу по пустякам. А мне кажется, он просто ленился. Чтобы вдохнуть жизнь в неживое существо, надо на пару часов отставить в сторону бутылку. Хм, да, такой подвиг ему был не по зубам. усмехнулся я. Ладно, с этим всё ясно. А что у вас вышло потом? Как ты думаешь, фыркнула Афина. Я сказала, что не собираюсь тратить время на пустую болтовню с горьким пьяницей, а по сему ему следует поискать себе более подходящую компанию. Когда я закончила произносить последнюю фразу, он уже спал. Пришлось отнести его в спальню. Не оставлять же собственного брата валяться на земле. Потом я отправилась отдыхать, а сегодня утром послала нескольких любимцев разбудить моего дорогого гостя и привести его ко мне. Я намеревалась обстоятельно объяснить Дионису, после какой по счёту чаши вина ему не следует приходить ко мне в гости. Планировала начать это утро с хорошего семейного скандала, чтобы ему больше никогда в жизни не пришло в голову мирно отсипаться на моей амбе после нескольких лет непрерывного кутежа. Впрочем, Теперь визиты бедняги Диониса нам с тобой больше не угрожают. И это печально, Иг. Но зачем было его убивать? Я задумчиво крутил в руках окровавленное веретено. Зачем было его убивать? С этим вопросом можно не слишком спешить. Меня куда больше интересует, кто мог его убить. Бедняга Дионис действительно был вполне безобидным парнем и никуда не годным противником, но он был бессмертным. Как и мы с тобой, Нике. Это поправимо, как видишь, мрачно сказала Афина. Никакие мы не бессмертные и просто мы чуть менее смертны, чем люди. Совсем немного. Стоило ли поднимать из-за этого такой шум? Ну, положим на твоём месте, я бы говорил только о себе, подумал я, но вслух сказал. Как бы там ни было, ну ты и сама понимаешь, что в этом мире не так уж много существ, способных убить одного из нас. Ты так уж много, верно. Но любой из нас мог бы убить Диониса, если бы очень постарался. Во всяком случае, ты точно смог бы, и я тоже, но я его не убивала. Я тоже его не убивал. Даже если бы я вдруг решил поразмяться, я бы начал не с Диониса и не в твоём доме. Можешь мне поверить. Спасибо, вздохнула она. Я знаю, что это не ты и Ты всю ночь был в своих покоях, а на рассвете вышел и сразу отправился во двор, не заходя в другие помещения. Мои хранители следили за тобой. Они всегда следят за тобой. Ты уж извини. Ну да, а зачем они ещё нужны? согласился я. Но в твоём месте я бы сам отдал приказ следить за таким гостем. Я рада, что мои слова не причинили тебе обиду, улыбнулась Афина. Я почти доверяю тебе один. Во всяком случае, больше, чем кому бы ты ни была. Но я, знаешь ли, привыкла не доверять никому, кроме себя. И это правильно. Я снова показал ей веретено. Ты никогда прежде его не видела, Нике? Может быть, у кого-то из твоих хранителей? Ни у кого из моих хранителей нет ничего подобного. Она ещё раз посмотрела на веретено и покачала головой. Скажу больше, я вообще никогда не встречала подобных веретён. Обычно они немного иначе устроены. Не думаю, что я смогла бы ими пользоваться. А ты умеешь прясть? изумился я. Никогда не видел тебя за этой работой. Тем не менее, я умею прясть и ткать тоже. В своё время мне довелось научиться и более бесполезным вещам. Во всяком случае, моих познаний достаточно, чтобы утверждать: это веретено не принадлежит никому из наших. Оно изготовлено далеко отсюда. К тому же руками, которые привыкли двигаться не так, как мои, а вот как именно, не пойму. Совсем чужая вещь. Интересно. На изделии моих людей оно тоже не слишком похоже. Ладно. Теперь расскажи мне вот что. Как могло получиться, что твои хранители никого не учуяли? Вот это я и сама хотел бы понять, вздохнула Афина. Мои хранители способны учуять кого угодно. По крайней мере, до сих пор я была совершенно уверена, что ни одно существо, кем бы оно ни было, не сможет войти сюда и остаться незамеченным. «А ты не преувеличиваешь достоинства своих слуг? Все-таки кто-то здесь побывал. Не думаю, что Дионис убил себя самостоятельно». «Об этом и речи быть не может», — согласилась она. — Получается, что убийца возник из небытия прямо здесь, в этой комнате, сделал свое дело и снова исчез, — подытожил я. — Получается, — кивнула Афина, — никому из наших это не под силу. А ты мог бы? — Когда-то мог, но не сейчас. Теперь это не по плечу старику Одину. Вообще-то я был совершенно уверен, что и сейчас вполне способен появиться где сочту нужным и исчезнуть откуда угодно, если пожелаю. Но зачем открывать свои карты тому, кто не осмотрительно готов поверить тебе на слово? Поэтому я печально добавил: Сила понемногу уходит от меня, Поллада. Думаю, это не только моя проблема. Не только, эхом повторила она. Надо рассказать остальным о том, что случилось. Придётся лететь к Зевсу. Спятил он там или нет, а все-таки он наш с Дионисом отец и вообще самый старший. Считается, что на нем все держится. Составишь мне компанию? Разумеется. А что мы будем делать с Дионисом? Как вы хороните своих мертвых? Да, это вопрос. Видишь ли, Игг, до сих пор никто из нас не умирал. А когда умирали наши родичи из числа людей, мы не препятствовали их домочадцам поступать в соответствии с традициями. Несколько раз случалось, что Зевс забирал своих детей от смертных женщин на Олимп и возвращал им жизнь. Впрочем, ему уже давно не по плечу подобные чудеса, а такого, чтобы умер один из нас, ещё никогда не было. Что ж, значит, до сих пор вам везло. Мне однажды пришлось похоронить сына, а ведь он был рождён такой же, как я, а не смертной женщиной. Что ж. Пожалуй, не стоит беспокоиться о погребении. Мёртвому всё равно, поэтому с ним следует поступить так, как удобно живым. С этими словами я взялся за меч и начертал в воздухе над головой мёртвого Диониса сияющий зигзаг. "Делай своё дело, Соулу", велел я руне. Пространство вспыхнуло ослепительно белым огнём. Через несколько секунд от тела Диониса не осталось ничего. Руна Соулу сжигает, не оставляя пепла. Он хорошо ушёл, одобрительно заметил я. Никто не знает, возразила Афина. Может быть, мертвецам не нравится сгорать даже в твоём волшебном огне. Просто мы не слышим их протестов. Глупости. Мёртвые, которым посчастливилось уйти отсюда через огненные двери, никогда не сетуют, что им устроили плохие похороны, сказал я. Не забывай, когда я говорю о мёртвых, я знаю, что говорю. Да. Действительно, нахмурилась она. Ты ведь в сущности такой же стервятник, как наш Гадес. Мне не слишком понравились её слова. Терпеть не могу, когда меня с кем-то сравнивают. Я нахмурился, но промолчал. Не ссориться же сейчас по пустякам. Впрочем, Афине ещё не такое могло бы сойти с рук. Я заранее готов простить ей всё, что угодно, не требуя извинений и вообще ничего не требуя. Когда я думаю о том, сколь близко подпустил эту сероокую деву к своему мёртвому сердцу, меня разбирают сомнения, а уж не опаила ли она меня каким-нибудь колдовским зельем. Чего не сделаешь, чтобы обеспечить себе надёжного союзника накануне первой и последней настоящей войны. Уже в небе, когда послушный её воле летательный аппарат нёс нас над низкими утренними облаками, Афина вдруг решила, что ей следует извиниться. Нечасто в ее голову приходят столь разумные мысли. — Не следует обижаться, когда я сравниваю тебя с Аидом, Один, — заметила она. — В конце концов, он самый могущественный из нас. Во всяком случае, Аид — единственный, кто вызывает у меня робость. Так что можешь расценивать мои слова как похвалу. — Могу, — согласился я. — Но не стану. Зачем мне пустая похвала? Из чего ты решила, будто я обижаюсь? Я не решила, я почувствовала, что ты недоволен. Не сердись на мою болтовню, Игг. Никакие вы не стервятники, ни ты, ни Аид. Я сказала, не подумав. Афина на секунду обернулась ко мне. Я успел разглядеть на ее прекрасном лице виноватую улыбку. Это было что-то новенькое. До сих пор я даже не предполагал, что эта сероглазая способна признавать собственные ошибки. На амби, которую занимал Зевс, было шумно и людно, как всегда. Одних только домочадцев из смертных у него несколько десятков, а любимцев и хранителей я уже не говорю, их и сосчитать-то невозможно. Подозреваю, что грозный вседержитель больше всего на свете боится обыкновенного одиночества. Афина покинула аэроплан, едва дождавшись, когда он коснётся земли. И ты здесь, Мусагет? Спросила она, обращаясь к высокому загорелому красавчику, с томными глазами и безвольным, как у избалованного ребёнка ртом: "Не угадала Палада. Я не Аполлон, я Арес", возразил тот. "Ну да, эти два дурня уже давно в серьёз состязались за право обладать обликом, в своё время принадлежавшим какому-то знаменитому певцу и женскому любимцу. Насколько мне известно, в затянувшейся свари победила Палада. заявил, что сам является певцом, а по сему и спорить не о чем. Кесарю кесарево. Ещё вопросы есть? Какие уж тут вопросы? Грес, вот это да. Ты всё-таки уговорил Аполлона уступить тебе облик Элвиса? расхохоталась Афина. Что ты ему пообещал? Что больше не будешь пытаться петь в его присутствии? Я его не уговаривал, и уж тем более ничего не обещал. Просто решил, что стану принимать этот облик, когда мне взбредёт в голову. а Аполлону придется с этим смириться, поскольку он вряд ли превзойдет меня в драке. «Заметно, что наше время подходит к концу. Могучие мужи уподобились неразумным младенцам», — вздохнула Афина. «Напрасно вы оба так цепляетесь за этот облик. Попробовали бы что-то более оригинальное. Ты был чудо как хорош, когда примерял на себя тело той белокурой красотки. Как ее звали? Ну да, Мерилин». Что касается Аполлона, он прекрасен в любой упаковке, если его голосовые связки соответствуют его потребностям. А с чего это ты вдруг решил навестить Зевса, Арей? Насколько я знаю, вы не очень-то ладили в последнее время. И не только в последнее время, хмыкнул тот. А кто с ним ладит, скажи на милость? Но на моей амби произошло нечто чрезвычайное. Меня пытались убить на рассвете. И я подумал, что Зевс должен об этом знать. В конце концов, тебя пытались убить? встревожилась Афина. Кто же? Понятия не имею. Было темно, я только проснулся, едва успел сообразить, что происходит, так что я его не разглядывал. Я с ним дрался. Могу сказать одно: до сих пор мне никогда не приходилось иметь дело с таким серьёзным противником. Могу сказать одно: это не кто-то из наших. Чужой, да? Он молча кивнул. Охранители Упавшим голосом спросила Афина: "Они его пропустили? Они его не учуили, никчёмные бездельники?" Я хотел было выкинуть их на улицу всех до единого, но потом решил, что первый проступок заслуживает снисхождения. У него часом не было при себе такого оружия. Я показал Аресу маленькое веретено, тёмное от крови Диониса. "Всё шутишь один", хмыкнул он. Аресу всё время кажется, что я над ним посмеиваюсь. Это не так уж далеко от истины, но, по крайней мере, сейчас я был серьёзен, как никогда. Вот он не шутит, вмешалась Афина. Эту прялку мы только что извлекли из глаза мёртвого Диониса. Мёртвого? изумлённо переспросил Арес. Как это может быть? Не знаю. Но Дионис ночевал на моей амбе, а сегодня утром мы нашли его мёртвым. Плохо дело. Мне и в голову не приходило, что кто-то из нас может отправиться к Аиду ещё до начала последней битвы. "Да, ничего хорошего", согласила Софина. "Ладно, давай зайдём к Зевсу. В любом случае, мы за теми прибыли. Домочадцы Зевса попытались было сыграть с нами в свою любимую игру, начали бормотать, что мы должны записаться на приём, когда, так сказать, вседержитель рассмотрит нашу просьбу и, возможно, согласится принять нас в будущем месяце. Отойдите, смертные, и молите своего покровителя Зевса, чтобы я не разгневалась, рявкнула Афина. Этого оказалось достаточно. Насмерть перепуганные прислужники молча расступились перед нами. Мы шагали по длинному коридору. Нелепые создания, Зевсовы любимцы, с испуганным бормотанием мы разбегались по углам. Многочисленные хранители почтительно ускользали в тень. Они не были способны задержать самую могущественную из детей Зевса, а уж меня и подавно. Да они и не пытались. Единственное, что могли сделать хранители, предупредить хозяина о нашем визите. Оно и неплохо. Во всяком случае нам не пришлось силой поднимать Зевса со лёжа. Кому это пришло в голову, будто вам позволено лишать меня покоя, дети? Неужели соскучились? сурово спросил он. Потом увидел меня и поспешно постарался придать своему лицу приветливое выражение. Он выглядел заспанным, но нелепый облик грузного чернобородого старца, который, если верить бедняге Дионису, в своё время принадлежал какому-то русскому полуконунгу, уже был при нём. Спал он в таком виде, что ли. Тело выглядело помятым и неухоженным, словно оно было засаленной домашней рубахой. давным-давно позабывший, как выглядит руки у сердной прачки. О, и ты здесь, Один. Приветствую тебя. Начинаю думать, что произошло нечто серьёзное, если уж и ты ко мне пожаловал. Зевс очень старался быть вежливым. До сих пор я только однажды был его гостем, в тот самый день, когда решил покинуть Асгард и присоединиться к олимпийцам. Когда мы оба почти понравились друг другу, ровно настолько, что не сговариваясь, решили видеться пореже, чтобы не испортить добрые отношения. Полагаю, Зевсу не просто смириться с присутствием кого-то более могущественного, чем он сам. Моё появление среди олимпийцев стало для него не слишком приятным сюрпризом, хотя он прекрасно знает, что заполучить такого союзника, как я, великая удача. Что ж, мне были вполне понятны его чувства. До сих пор я не стремился досаждать Зевсу своим обществом. Нет ничего хуже, чем два Конунга на одной земле. Дионис мёртв, Зевс, сказала Афина. Его убил кто-то чужой, и ещё кто-то чужой пытался убить Ареса. У него ничего не вышло. Я правильно понял? усмехнулся Зевс. Кстати, дорогая, я уже говорил тебе, что предпочитаю имя Юпитер. Дионис мёртв, настойчиво повторила Афина. Да, я слышал. Не нужно повторять дважды. А чего ты, собственно, от меня ждёшь? Слёз? Только из меня плохая плакальщица. Если хочешь узнать, как прошло его путь и счастье в царстве мёртвых, Навести Аида. Думаю, Один с удовольствием составит тебе компанию. Еона хмурился. С какой-то стати Зевс позволяет себе предсказывать мои поступки? Навестить Аида? И это всё, что ты можешь мне посоветовать, Зевс? Горько спросила Афина. А помнись, последняя битва ещё не началась, а нас уже убивают. Ты должен что-то предпринять. Я сам буду решать, что я должен делать, а чего не должен, нахмурился Зевс. Он отвернулся, а когда снова обратил к нам своё лицо, это был грозный лик того, кто называл себя вседержителем, смертельно усталый, но всё ещё вполне устрашающий. Впрочем, сейчас он не собирался никого устрашать. Да и вряд ли у него вышло бы что-то путное с такой затеей. Я ничего не могу сделать с этой бедой, Палада. Во всяком случае, пока не могу, признался Зевс. Счастливые дни, когда мне было ведомо всё, что происходит под небесным сводом, давно миновали. Так что тебе и впредь придётся в одиночку биться со своими врагами, Марс. Если ты сможешь взять в плен того, кто будет посягать на твою жизнь, это может спасти всех остальных, так что уж растарайся. Но на мою помощь не надейся. Я не стану устраивать засаду на неведомых убийц в твоей спальне, даже если это отдалит конец мира на несколько тысячелетий. А ты, Палада, навести Аида. Если Дионис действительно мёртв, Аид сможет устроить ваше свидание. Сама знаешь, ради тебя мой брат на многое готов. Пусть Дионис расскажет тебе, как он умирал. Возможно, это будет всем нам полезно. Я прошу тебя, Один, быть ей хорошим спутником. В царстве мёртвых ты почти дома, в отличие от всех нас. Это правда, согласился я. Ладно, Зевс. Я провожу её к Аиду. Мне и самому любопытно поглядеть, куда попадают те, для кого закрыты двери в Альгааллу. Спасибо. Когда будете знать больше, чем сейчас, возвращайтесь ко мне, и мы подумаем, что делать дальше. А теперь позвольте мне остаться одному. Я помню, что недостойно пренебрегать законами гостеприимства, но ваши угрюмые лица сокращают число дней, отведённых мне на этой прекрасной земле, а их и без того осталось немного. Ладно, кивнула Афина. По крайней мере, ты дал нам не самый худший совет. Она обернулась ко мне. Не гневайся на Зевса, Видур. Нам всем тяжело в последнее время, и у каждого свой способ облегчить своё существование. "Я и не думал гневаться", великодушно сказал я. "Пошли отсюда". И тут Арес, ошеломлённо промолчавший всё это время, наконец подобился выступить с речью. "Я не нуждаюсь в твоей помощи, Зевс", заявил он. "Но желание отсидеться на своей амби, пока нас убивают поодиночке, покроет тебя вечным позором". Зевс лишь нахмурил брови, но этого оказалось достаточно. «Идем, Арес!» — шепнула Афина. «Сейчас плохое время для ссор». «Я не...» — договорить ему не удалось. Я молча положил руку на плечо Ареса и пошел к выходу. Он без возражений последовал за мной. Я отпустил его плечо только тогда, когда прохладные коридоры Зевсовых владений остались позади, и горячие лучи утреннего солнца заставил нас подслеповато прищуриться. Чтоб тебя Цербер сожрал один, возмущённо завопила Арес. Что ты себе позволяешь?